Интервью со Стивом Альпертом Когда господин Миядзаки в настроении поболтать, он часто говорит с людьми о себе. В течение 15 лет Стив Альперт был главой международного подразделения студии Гибли. Он сотрудничал с Миядзаки в период с выхода «Принцессы Мононоки» до производства «Ветер крепчает», в создании которого Альперт тоже принял некоторое участие. Сейчас он вернулся в Коннектикут и в 2020 году выпустил «Мемуары о времени работы на студии». Он снова и снова обращается к этому опыту. Что привело вас в студию Гибли? Если быть совсем честным, судьба, я думаю. Я отучился в 1970 году на искусствоведа, когда внезапно влюбился в японское кино. Тогда я начал изучать японский. Я прожил три года в Киото, чтобы углубить свои познания в языке. Затем я изучал японскую литературу в Колумбийском университете в Нью-Йорке. После я пошел по другому пути. Окончил магистратуру по деловому администрированию в области финансов в том же университете. В течение пяти лет я работал в банке в Токио, а затем еще пять в японском отделении Диснея. Потом я встретил Тосио Судзуки, и он предложил мне работу. Каким было ваше первое впечатление от Миядзаки? Когда я впервые встретил Хаяо Миядзаки, он работал над принцессой Мононоки. Я знал его в течение многих лет и теперь увидел в нем гораздо больше, чем просто создателя мультфильмов. Принцесса Мононоки стала последним анимационным фильмом, нарисованным вручную, который вышел на экраны. Судьба студии Гибли зависела от его успеха или провала. Для того времени мультфильм был неформатным и рискованным. Успех совершенно не был гарантирован. Работа получилась амбициозной как с точки зрения темы, так и в плане исполнения. Миядзаки раскрылся для меня на студии. Он работал на равных со всеми аниматорами в небольшой комнате. Он поднялся, чтобы пожать мне руку, и нашел время, чтобы поговорить со мной. Он был неунывающим, жизнелюбивым. Я был под большим впечатлением. Это он. Ты его встретил. Это действительно он. Нет сомнений. Вы работали вместе с Хаяо Миядзаки? Я не работал с Миядзаки над его мультфильмами. Моя задача состояла в том, чтобы распространять его работы за пределами Японии. В мои обязанности входило убедиться в том, что они корректно переведены и в субтитрах или дубляже от ошибок. Каждый раз, когда Миядзаки ездил за границу продвигать свои картины, я путешествовал вместе с ним. Я был переводчиком во время интервью и пресс-конференций. На них он всегда говорил, что его мультфильмы выпускаются на японском, потому что они созданы для японского зрителя. Он был счастлив, что люди вне Японии ценят его работу. Но он ничего не делал для того, чтобы специально привлечь аудиторию, и не думал о том, как понравится зрителям из других стран. Какими были ваши отношения с Хаяо Миядзаки в течение всех этих лет? «Мой офис находился в том же здании студии Гибли, где Миядзаки работал над сценариями или отрисовывал визуальный ряд для мультфильмов. Когда господин Миядзаки в настроении поболтать, он часто говорит с людьми о себе. Иногда он говорил со мной. Документалка NHK, японская кинокомпания, точно запечатлела мой опыт работы в Гибли вместе с Хаяо Миядзаки. Во время разговора он всегда заваривал очень хороший кофе». Кто придумал дать вам роль Касторпа в мультфильме «Ветер крепчает»? Миядзаки, именно он. Я был единственным на студии, кто читал книгу и понимал отсылку к Томасу Манну. Ганс Касторп, персонаж, озвученный Стивом Альпертом, носит имя рассказчика в романе Томаса Манна «Волшебная гора», примечание автора. В отличие от других студий, в Гибли сначала рисуют мультфильм, а диалоги озвучивают уже после завершения работы с визуальной частью. Одна из многих вещей, которые я хорошо помню – количество дублей во время записи, на которой я присутствовал. Этот процесс очень сложен даже для профессионалов, талантливых актеров озвучки. Необходимо совместить произносимые слова с движением рта нарисованного персонажа. Как проходит озвучка? Во время записи каждая фраза, каждый момент диалога повторяются десятки и десятки раз, чтобы добиться правильной интонации. Каждый раз, когда одна фраза записана, все останавливаются и ждут, пока режиссер ее послушает, посмотрит на соответствующую сцену мультфильма и проверит соответствие. В то же время звукорежиссер, отвечающий за запись, детально изучает каждый фрагмент, чтобы удостовериться в синхронности звучания и устранить лишние шумы. Затем фраза записывается еще раз. Она должна точно соответствовать по тону и громкости предыдущей записи, сделанной четверть часа назад. Это настолько сложный процесс, что вы не сможете ни по-настоящему его понять, ни оценить его сложность, пока не проведете хотя бы месяц за такой работой. Этим я и занимался. В моей карьере есть еще два мультфильма, кроме «Ветер крепчает», в которых я озвучивал разных персонажей. Как вас убедили подарить свой голос персонажу Касторпа? Когда Хаяо Миядзаки попросил меня озвучить одного из персонажей в японской версии его последнего мультфильма, я долго колебался. С одной стороны, я понимал, что у меня нет для этого необходимого таланта. Это была реалистичная оценка, а не ложная скромность. В Японии вы должны сделать что-то экстраординарное, чтобы позволить себе быть скромным. С другой стороны, как я мог отказать ему в такой просьбе? Я сказал себе, «Это режиссер, он знает, что делает». А если это не так, у него всегда будет время исправить это в цифровом виде. По опыту я знал, что если у вас что-то не получится с первых дней, то вас решительно заменят, кем бы вы ни были. Участвовать в работе над оригинальной японской версией – большая ответственность и нагрузка. Студия выпускала по одному мультфильму в два года и могла бы разориться в случае провала одного из проектов. Аниматоры вложили в работу весь свой талант и посвятили огромное количество времени тому, чтобы подарить жизнь персонажам. Кому захочется брать ответственность хотя бы за крошечную, самую незначительную ошибку? Конечно, Миядзаки никогда мне не говорил, что прототипом персонажа был я, что значительно облегчило мне задачу. По крайней мере, до тех пор, пока я не обнаружил, с какой точностью Миядзаки рассмотрел меня своим мудрым взглядом, ухватив все особенности и детали. Я знаю, японцы считают Гайзин, иностранцев примечания автора, обладателями больших носов. Но если бы у меня и правда был такой большой нос, мне было бы сложно есть или даже смотреть под ноги. Однако, должен заметить, он в точности передал мои манеры и общую энергетику. Вам не было страшно? Если бы на меня давила только роль, но Тосио Судзуки, продюсер мультфильма, добавил еще один источник давления, организовав серию интервью с прессой и бесед с двумя командами, которые занимались документальным фильмом для будущих поколений. Каждый раз меня спрашивали, не страшно ли мне браться за роль и насколько готовым я себя чувствую для озвучивания персонажа на японском. Команда операторов-документалистов поначалу всюду ходили за мной, снимая во время и после сеансов озвучки. Они подгадали, когда Хаяо Миядзаки появится на студии, чтобы снять его реакцию на мою работу. Он на тот момент увидел меня впервые за некоторое время. Но Миядзаки никак не отреагировал. Тогда они заставили нас повторить все заново для камер. В назначенный день я рано пришел на студию и выпил с Миядзаки кофе перед началом. Для звукозаписи актеры, даже самые талантливые, должны повторять свой текст по много раз. Для озвучивания небольшой роли Касторпа команда заложила достаточно времени, чтобы я мог повторить каждую из моих реплик раз по 50 или больше. Даже Юка Танаке, невероятно талантливой актрисе, понадобилось 50 попыток, чтобы записать часть реплики в «Принцессе Моно Ноко. Так что я мог бы начать беспокоиться только после 40-й попытки. Как проходила эта запись? Когда вы находитесь в кабине звукозаписи на студии Гибли, под потолком в углу комнаты можно увидеть три маленьких экрана. На них транслируется, как режиссер и продюсер реагируют на ваше чтение. В кабине звукозаписи вы никогда не находитесь в одиночестве. Гибли сотрудничает с очень талантливой и энергичной женщиной Кимурой Сан, профессиональным тренером по работе с голосом. Она подбадривает актеров во время работы и помогает советам. Она дает комментарии по ходу озвучки, не сдерживая себя, но и не иронизируя. Эти слова всегда идут впрок. Кимура-сан использует всевозможные приемы, чтобы заставить вас произнести нужные слова как можно лучше. Если вы не понимаете, чего от вас добивается Миядзаки, то она всегда, всегда это знает. Хаяо Миядзаки слушает ваше чтение с опущенной головой и закрытыми глазами. В конце записи руки, сцепленные над головой и напоминающие круг, означают «мару», «браво», «прекрасно». Если же руки скрещены на груди, это значит «бацу», «плохо», «не то». Одно «мару» на 10 попыток – очень хороший результат. Как в бейсболе, 3 попадания из 10 – это необычайный успех, хотя 70% ударов было в никуда. Если у вас 0 удач на 50 попыток, вы должны вернуться послезавтра свежим и полным энергии. Кимура-сан трудится для того, чтобы наполнять вас энтузиазмом и поощрять, помочь вам не беспокоиться. Некоторые части текста получаются сами собой, на некоторые нужно много времени. Один или два раза во время моего соло в песне «Das gibt's Nu einmal» на 60-й или 69-й попытке я поднял голову и увидел, как Судзуки скрестил руки, качаясь из стороны в сторону и грустно смотря в потолок а Миядзаки просто положил голову на стол и плакал. Двойное бацу. Все, что могу сказать в оправдании, никто никогда не просил Юка Танаку петь на немецком. Первый день записи прошел лучше, чем второй. Так как на самом деле я был персонажем, которого играл, у меня было естественное преимущество. Если ты не профессионал и тебя хвалят в первый день работы, на следующий день ты чувствуешь себя увереннее. И тогда те страхи и та напряженность, которые заставляли стараться изо всех сил, исчезают. На второй день Миядзаки был менее доволен моей работой. В какой-то момент персонаж на экране пил вино, и после нескольких десятков дублей я тоже сильно захотел выпить. Миядзаки отправил кого-то за бутылкой красного вина и просил меня выпивать по бокалу перед каждой следующей фразой. Поскольку это не помогло, Он бросил, что вино, похоже, было недостаточно дорогим. В этом и проблема. Так он пошутил над моей любовью к дорогому алкоголю. И все-таки это был хороший опыт. Отработав смену и записав все, что планировалось на второй день, я ушел истощенным несколькими часами работы. Когда я покинул студию, документалисты приблизились ко мне, чтобы расспросить о впечатлениях от работы. Хорошо ли я справляюсь со своей ролью? Доволен ли я своим звучанием? Достаточно ли я выкладываюсь, чтобы соответствовать запросам Миядзаки? Мне понравилось работать. Буду ли я еще участвовать в таких проектах? Понравилось, конечно, это точно, но больше я никогда на это не подпишусь. Да и такой возможности у меня больше не будет. Почему вы ушли из студии Гибли? Я ушел, потому что решил вернуться в Коннектикут, где живет моя семья. Мне хотелось найти время, чтобы писать, прогуливаться по лесу, как персонажу Томми Ли Джонса из «Людей в черном». Один из моих литературных кумиров – Джон Макфи. Это обозреватель The нью Yorker, который пишет о людях в возрасте и их проектах. Это про меня. После смерти Исаута Кахаты и выхода на пенсию Хаяо Миядзаки, по-вашему, какое будущее ждет студию «Гибли»? Режиссеры студии унаследовали философию Токахаты и Миядзаки. Мультфильмы, созданные на Гибли, всегда будет выдавать автора и его стиль. Гибли никогда не была студией, для которой коммерческий успех мог быть главной ценностью. Аниматоры счастливы, когда зрители хорошо принимают их проекты, и они этого заслуживают. В Гибли трудится множество невероятно талантливых людей.